Экспромт. В отеле, где я остановился в Ростове, проходил очередной семинар по лидерству. В холле на меня налетел Серёга Дёмин, вечный организатор различных семинаров и тренингов, совладелец компании День знаний. Владимир Юрьевич, какими судьбами? А да вот приехал в командировку, встречи с партнёрами. Владимир Юрьевич, выручайте. Один из спикеров не прилетел. Мне его заменить некем. Сделайте им тренинг на час-полтора. Во-первых, у меня нет времени, а во-вторых, кто у тебя сидит в зале? Финансовый директора. Вот, видишь? У меня для них нет темы. Ну, хоть что-нибудь им расскажите, я за вас молиться буду. У, у нас тренинг в конференц-зале вашего отеля. У меня принцип не отказывать жёстко, а просто предложить такие условия, при которых человек сам решит от вас отказаться. Ну, есть у меня одна тема. Я знал, я знал, что вы меня не бросите. Возле Ковал Серёжа. Ну ты ещё не знаешь, какая тема. Да мне пофиг, лишь бы скандала не было. Тема: как пришить пуговицу к рубашке. Филиколепно. Уверен, что под этим названием кроется глубокий философский смысл. Ничего там не кроется. Ха -ха -ха. Ну я побежал. Тему сейчас объявим. Ваш выход через час. Я попал в собственную ловушку. Замотуново Сергея не смутила моя тема. Он верил в меня и считал, что я плохо выступить не могу. Ну, с бредовым тренингом, как пришить пуговицу к рубашке, придётся выступать, по мне. Когда через час я вышел на сцену, зал был полон. На огромном экране почему-то зелёными буквами была написана моя тема. Я выдержал паузу и сказал: "Итак, дорогие друзья, начнём. Кто знает, что нам нужно, чтобы пришить пуговицу?" Со всех сторон закричали: "Пуговица!" "Правильно", сказал я и записал это слово крупно на флипчарте. Что ещё? Нитки, иголка, неслись со всех концов. "Молодцы", сказал я и тоже записал эти слова. "Ну а ещё что?" "На пёрсток?" неуверенно спросила девушка с первого ряда. "Хорошо, пусть будет на пёрсток. Ну а ещё-то что?" В зале воцарилась тишина. Я прямо чувствовал, как финансовый директор прокручивает в памяти технологический процесс. Пауза затягивалась, и тогда я громкогласно заявил: Конечно же, нам нужна рубашка. Аудитория расслабилась, раздались аплодисменты. А я, вспомнив множество прослушанных тренингов, продолжил. Итак, нам теперь понятно, какие компоненты нужны для этого действия. Что дальше? Взять и пришить, сказала женщина лет 50 с внешностью главного бухгалтера. Молодые участники тренинга с жалостью посмотрели в её сторону. Мол дама безнадёжно устарела, что с неё взять? Один из современных предпринимателей, явно побывавший на многих тренингах, авторитетно заявил: "Нам нужна команда". "Отлично, какие будут предложения?" "Но в первую очередь необходим сам менеджер проекта, он будет всё координировать". "Принято", сказал я и записал на доске первую должность. "Нужен технолог", выкрикнула дама в строгом костюме. "Он разработает технологическую карту проекта". И закупщик, раздался голос из галёрки. Именно он выберет качественную иголку и нитку, а также подходящую пуговицу. На пёрсток опять забили, продолжал огнуть свою линию девушка с первого ряда. Хорошо, хорошо, пусть выберет и на пёрсток, легко согласился я. Нам ещё кто-то нужен? Конечно, нам нужен производитель, ведь в конце концов именно он должен пришить эту злополучную пуговицу к рубашке. Итак, коллеги, мы только что выяснили, чтобы грамотно пришить пуговицу, нам необходим менеджер проекта, технолог, закупщик, производственник. Нас не приняли в расчёт. Возмутились несколько человек. У кого из вас финансовых директоров? Только мы можем оценить целесообразность данного пришития. А может быть, вообще проще купить новую рубашку, чем ремонтировать старую? Деньги любят счёт. Хорошо, если остальные не против. то включаем в команду финансового директора или финансового аналитика. Зал шумно выразил одобрение. Ну а теперь приступим к практической части нашего тренинга. Я не торопясь снял пиджак, развязал галстук, а потом рванул на себе рубашку. Пуговицы посыпались как горох. Развейтесь на команды, и я через час жду свою рубашку в идеальном состоянии. После окончания трёхдневного семинара организаторы провели опрос среди участников. Один из вопросов был такой: какой тренинг им больше всего запомнился? Подавляющее большинство назвало мой. Это был успех. Организаторы уже несколько раз просили меня повторить тренинг на других конференциях, но я не соглашаюсь. Рубашку, к сожалению, пришлось выбросить, по мнению жены, восстановлению она не подлежала.